Оглавление. Предисловие. Глава первая. Детство, отрочество, юность. Секрет первый. У полных родителей полные дети. Секрет второй. Полюби себя такой, какая ты есть. Глава вторая. Последний год в провинции. Секрет третий. Все о Кремлевской диете. Глава третья. Москва. Секрет четвертый. Работать, есть и не толстеть. Секрет пятый. Не поддавайтесь депрессии. Глава четвертая. Кастинг на дом два. Секрет шестой. Жизнь игра. Глава пятая. Я корова. Остается только смешить зрителей. Секрет седьмой. Красота – дело наживное. Глава шестая. Падшая женщина неожиданно стала худеть. Секрет восьмой. Стресс не только вреден, но и полезен. Секрет девятый. Здоровый образ жизни – это здорово. Глава седьмая. Снова поправилась. Глава восьмая. Жизнь втроем и новая диета. Глава девятая. Любви нет, пытаюсь бросить жрать. Секрет десятый. Не жрать вечером и ночью. Секрет одиннадцатый. Экстаз от спорта. Глава десятая. Липосакция? «Нет, сяду на диету». Секрет двинадцатый. «Найди свою точку кипения, худения». Секрет тринадцатый. «Меньше килограммов, больше денег». Глава одиннадцатая. «Я начала худеть». Секрет четырнадцатый. «Создайте свой образ». Секрет пятнадцатый. «Найдите единомышленников». Глава двенадцатая. У меня сорок восьмой размер одежды. Секрет шестнадцатый. Стимул поможет в борьбе с лишним весом. Секрет семнадцатый. Диета и алкоголь. Опасный коктейль. Глава тринадцатая. Мой вес стабилизировался. Секрет восемнадцатый. Не отчаивайтесь, если вес уменьшается не так... Как бы вы хотели. Секрет 19. Худейте во сне. Глава 14. Меньше есть и больше двигаться. Секрет 20. Так называемые совы и жаворонки. Глава 15. Я вешу 75 килограммов. Сильно изменилась. Секрет 21. Занимайтесь сексом. Секрет 22. Влюбиться, чтобы похудеть. Секрет 23. Любите себя. Глава 16. Пока больше не худею. Глава 17. 9 важных советов начинающим худеть. Конец оглавления.